там как раз мелькал один из таких артефактов, причём далеко не из самых сильных. Коготь Фафнира, сумеречного дракона, заряженный несколькими поколениями сектантов. Но, не понимающе протянул Арик: "Тут ведь много девчонок. Артефакт может быть и не один". Во время Фалмарской смуты группировка Ульфенора Гридига Изготовила около 3 десятков подобных артефактов и похоронила их до лучших времён. Группировку спустя 400 с лишним лет разгромил анклав Светлых магов во главе с баром Жёлтой свитой. Немногие из павшицы сбежали аж в Индию. Захоронение Ульфенора так и не было найдено. Это только один случай, самый громкий. В старину до договора такие истории случались сплошь и рядом. Ничто не мешает к какому-нибудь из захоронений всплыть где-нибудь посреди ингерманландских болот. Место очень характерно по энергетике. Отсюда и неожиданная активизация чёрных в Питере, отсюда и соплячки, выходящие из первого уровня. Но почему только девчонки? спросил Арик. Но это ещё не факт. Мы, точнее, вы пока столкнулись только с девчонками. Может быть, и среди пацанвы кто-нибудь совладал с одним из артефактов. К тому же, ведьмовское начало в женщинах гораздо сильнее, они легче контролируют накопленную артефактами энергию и тоньше ею манипулируют. "Они применяла та девка никаких артефактов", устало сказал Николаевич. "Обычная работа с сумрыком, только топорная какая-то". Лайк прикрыл глаза на несколько секунд.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 А рабочие дневники и древние инкунабулы с секретами, даже если и доживают до наших дней, становятся достоянием избранных. А в общем и целом знание, которым оперируют ныне действующие ныне, лишь верхушка айсберга, надёжно скрытого под поверхностью. Шефтёмных всегда объяснялся образно и даже несколько витиевато.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 Надеюсь. Но полной уверенности у меня нет. В качестве рабочей гипотезы принимаем наличие у чёрных нескольких старых ментор артефактов. Вполне может оказаться, что это и не так, но пока я иных альтернативных версий выдвигать не стану, просто не зачем. Лайк like, лениво потащилась из кармана жилетки часы, встряхнул, откинул крышку, глянул на стрелки и так же лениво убрал.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 Верный признак незавершённого процесса развоплощения. Ираклий так и замер с полуоткрытым ртом и стаканом томатного сока в руке. Кто? Прякнул Лайк, берясь за дело. Чёрные Симонову хуже, сначала его. То, что происходило сейчас в номере гостиницы, тянуло на вмешательство второго уровня, а называлось вроде достать своих с того света. Не больше, не меньше. В украинской команде только лайк обладал достаточной мощью, чтобы проделать это без риска для себя. Манипулируя силой, не только берёшь, но и отдаёшь, и чем сильнее воздействие, тем больше придётся отдать. Лариса Наримановна сделала всё, что могла. У неё полностью до конца разрядились очередные два амулета, а работать с уморком напрямую удел чародеек, а не ведьм или колдуний.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 Ираклий вскочил, такое впечатление, будто он поначалу намеревался застыть по стойке смирно, но всё же передумал. Даже Лариса Наримановна невольно подобралась в кресле и села прямо. Грандмастер пробормотал лайк, почтительно кланяясь. Вольно, совершенно без акцента отозвал синквизитор по-русски. Прошу прощения. Я ненадолго. Ты нашёл что-либо могущее заинтересовать меня? Нет, грандмастер. Лайк совсем по-детски замотал головой. Пока нет, а вы считаете, что здесь мне исключено. Тон инквизитора стал чуточку раздражённым. Ищите. Ты знаешь, что делать в случае, если подозрения оправдаются. И ты знаешь. Это уже в сторону фон Киселя. И Гесар знает, а раз уж ввязался, то и он исполнит. Инквизитор досадливо махнул рукой и без предупреждения ушел в сумрак.